Глава двадцать третья. Пробежав шагов пять, я активировал полет и уже через несколько секунд влетел в проем ворот. Поворот налево, и я встал рядом с Настей. Глянул ее лайфбар. Тридцать пять процентов. Явно больше, чем было совсем недавно. Настя в данный момент суетилась перед Артемом, а вот с ним сразу было понятно, что что-то не так. На вид он слишком бледный. Что по ХП? Всего десять процентов. Плохо дело. В прошлый раз было пятнадцать. «Непонятно, почему жизнь не растет, а падает?» Спросил. «Что случилось?» Настя подняла на меня в взгляд и кивнула на выбитые ворота неподалеку. Нас вдвоем взрывом накрыло. Мы как раз с воротами были, когда в них выстрелили из базуки. Нас почти убило. Но сколько-то жизни осталось так, что смогли отползти подальше. «А с Артемом что?» Пацан со слабостью в голосе ответил сам. «У меня дебаф кровотечение Он приподнял ладонь открывая здоровенную дырку в боку, из которой сочилась кровь. Отнимает по одному проценту жизни за десять секунд. Дебаф продержится еще семь минут. Я выпил зелье здоровья, но лишь замедлил падение здоровья. Только он это сказал, как его ХП просели до девяти процентов. Я тут же полез в инвентарь. «У меня есть еще одна банка для восстановления ХП. Сейчас дам». Пацан в ответ покачал головой. «Эффекты не складываются. Я уже пробовал». Он грустно улыбнулся. «Чую семь минут, я не продержусь!» Настя крикнула. «Ну что ты такое говоришь?» И подняла взгляд полной мольбы на меня. «Что-нибудь можно сделать?» Я задумался и почти сразу же открыл торговую площадку. «Ну-ка!» «Да, зелье воскрешения есть, две штуки в продаже. Одна на аукционе, второй можно выкупить прямо сейчас за 1500 кредитов. Сумма неподъемная, даже если со всех кредиты собрать. Хотя кто его знает, сколько наш успели скопить? На охоту манекенов все частенько ходили». Я открыл чат и кратко написал максимальному количеству людей, чтобы они все бросали и срочно бежали к главным воротом поселка. Буквально через 30 секунд сзади прибежал Ваня с домовым. Эх, Ваня с собой домового притащил. Я присел перед пацаном. — Ваня, кредиты у тебя есть? — тот кивнул. — Есть. Я поманил ладони в свою сторону. — Давай их мне. — Потом рассчитаемся. Затем повернул голову к мохнатику, который, кстати, немного приплясывал на морозе. — А у тебя, Кузьма, кредиты бывают? Домовой помотал своей головой. Зачем для домовой кредит? Домовой ипотека не платить, жить бесплатно. Только я хотел что-то ответить наглому засранцу, как в проем ворот забежали тиран и Роза, а сзади подоспел еще и Степан со своим семейством. Со всех я собрал в общей сложности 674 кредита. Приличная сумма. Вот только ее недостаточно. Черт, и что делать? Время-то уходит. Я ж закружился на одном месте, прямо с каким-то бешенством начав раздумывать над ситуацией. Послышался шум машины, и в проем отворот въехал Карлсон. Из него вышел немного ошалевший Серафим. Он с практически круглыми глазами потыкал пальцем в сторону бойни. — А откуда там столько трупов? Я крикнул. — Точно, трупы! Там же двести человек на поле. А с людей Седова всегда неплохо кредитов сыпалось. Еще более офигевшим от моего крика Серафиму заявил. — Давай все свои кредиты, быстро, объясни потом. Я думал, уже больше некуда, но Серафим окрымел еще сильнее. Но без лишних вопросов тут же полез в инвентарь и, открыв со окошко торговли, передал мне 157 кредитов. А неплохо он насобирал. Все, теперь за дело. Я ткнул пальцем в Серафима, Тирана, Розу, Степана и Настю. Все за мной. Максимально быстро лутаем трупы и бежим. Я, уверенный, что народ за мной последует, развернулся и врубил полет и уже через несколько секунд поднял лут с первого трупа. Я бросился на колени перед Артемом с пузырьком нужного зелья, когда у него оставался всего один пункт жизни. Пацан к этому времени уже потерял сознание и в себя не приходил. Да и не надо. Я откупорил зелье, запрокинул голову пацана и, открыв его рот, влил в него красную жидкость. Визуально ничего не поменялось, но и не должно было. По идее, все должно было подействовать. Теперь и остается только ждать. Через пару минут напряженного ожидания исчезла и последняя единичка здоровья. Артем как полулежал, прислонившись к забору, так и остался. Не поменялось ничего, кроме одной вещи. Он умер. Вокруг все молчали, глядя на тело пацана. Секунды тянулись, будто капающий мед, так же медленно тягучи. Прошло полминуты, минута. Настя не выдержала и заплакала, но я поднял палец вверх. «Погоди!» Это когда я умер, для меня мой экран потух и тут же зажегся. Сколько по факту я был мертв, неизвестно. А вот когда умерла Настя, я прекрасно помню свою панику из-за того, что это долбаное зелье все никак не хотело действовать. Да, оно действует, вот только... Минуты через две. Прошли еще долгие пятнадцать секунд. Артем вздохнул и открыл глаза. Настя бросилась брату на шею и опять разревелась. Правда, на этот раз слезами счастья. Роза, которая стояла слева, пихнула меня в плечо. На мой вопросительный взгляд, чуть явнула головой, чтобы я отошел с ней. «Хм, что она хочет?» Когда мы отошли с ней на пару метров в сторону, она повернулась ко мне и зашептала. «Не хочу портить такой момент и наш триумф, но есть кое-что неладное». Я выгнал бровь. «Что?» «Тело Седого пропало». «В смысле?» «Ну, оно просто пропало». Я покачал головой. «Мы собрали только часть лута. Может, и просто не добралась до его тела?» «Нет. Я прекрасно помню, где он лежал. И я целенаправленно шла к нему, хотела облутать его лично. Я думаю...» Роза кивнула на уже на ноги Артема. «Что он тоже был под подобным зельем?» «Твою мать!» «Я себе влепил пейс -палм. Это же очевидно, что Седой как-нибудь бы о себе позаботился. У кого-кого, а у этой твари точно были средства для зелья. Да, я был весь на адреналине и эмоциях, но догадаться было обязан. Хотя догадался бы я, и Артем бы умер. Это, наоборот, удачно вышло, что я затупил. Вдруг с поля раздался звук заведенного мотора, и одна из машин стартанула оттуда на полной скорости по дороге к шоссе. Мы переглянулись с Розой, она выплюнула. «Вспомнишь говно, вот и оно!» Я же схватил Розу за руку и потянул ее к Карлсону. — Погнали! — девушка кивнула и побежала к переднему пассажирскому сиденью. Я же прыгнул за руль и, развернувшись, помчал вслед за беглецом. — Ну, седой, ты как мать его Кощей! Все так же не хочешь дохнуть, но ничего, далеко не убежишь. Сейчас я тебя догоню и яйца-то тебе оторву. — Или что там надо сделать Кощею, чтобы его убить? — Неважно. Главное, что сказочки твоей сейчас настанет конец. — Как же хочется втопить педаль газа! Но как только я зарулил в лесок паразитов леса, пришлось потормозить. Вместо асфальта тут везде бугристый снег, от того, что здесь недавно проехало пятьдесят машин. С колеями и прочей радостью будет паршиво, если вместо того, чтобы догнать Седова, мы влетим в дерево. Роза, сидя рядом, аж искрутилась на сиденьях от нетерпения. Ладно, надо как-то поторапливаться. Машину Седова и сейчас не видно не слышно, а если он еще оторвется, можем его потерять. а Оторваться он вполне может, ведь же выехал на трассу. «Карлсон, мы можем ускориться так, чтобы никуда не влететь». Бардачок перед удивленной Розой открылся и закрылся один раз. «Тогда бери управление на себя и погнали». Я отпустил руль, и меня тут же вдавило в кресло от того, что Карлсон наподдал газу. Первый же небольшой поворот тачка влетела боком, продрифтила метров двадцать и резко шла в дрифт в другую сторону. Меня аж в дверь вжало. Краем глаз увидел, как Роза пытается пристегнуть ремень безопасности. «Отличная идея». Прыгнув в тачку, у меня не было времени пристегиваться. Но теперь, если не хочу на очередном повороте улететь в окно, надо это исправить. Карлсон выровнял машину, и мы с Розой почти одновременно наконец смогли пристегнуться. Девушка посмотрела на меня обалдевшим взглядом. — Это что еще за автопилот Шумахер? — я улыбнулся. — Зовут Карлсон. То есть еще и летать может? Я покачал головой. — Не, просто в одно время варенье любил. Карлсон вылетел на трассу боком и с пробуксовками попчался вперед уже по трассе. Несмотря на пристегнутый ремень безопасности, Роза схватилась еще и за потолочную ручку над дверью. — Ты где такое чудо откопал? — В Макдаке, в Хэппи-Милле. — Шутишь? — я улыбнулся. — Почти не шучу. Этот манекен жил в Макдаке. Называется Кассито. Я дал ему новое имя — Карлсон. Я так понимаю, что такое обычно обитает в домах. Но пока я перевозил его в багажнике, он решил прижиться в моей машине. Карлсон, почти не снижаясь скорости, резко вильнул влево, затем вправо, обгоняя машины снеговики стоявшие на дороге. Роза восхитилась. — Карлсон крутой! Бардачок перед ней раскрылся и захлопнулся один раз. Я кивнул удивленной Розе. — Это он согласился с тобой? — Если он один раз чем-нибудь хлопает, это да. Если два — нет. — О, а он еще общаться так умеет. — А чего еще может? Я усмехнулся. — Много чего. Например, пожирать души. Роза бросила на меня скептический взгляд. — Теперь точно шутишь? На что я лишь хохотнул. Вовсе нет. Он и правда пожирает души врагов. Роза хотела что-то ответить, но я ткнул пальцем вперед. Вон, Седой. Его джип сейчас как раз сворачивал с трассы к небольшому городку с левой стороны. Хитрая седая пакость. Это хорошо, что я отдал управление Карлсону. Если бы мы объявились тут чуть позже, то Седой бы уже затерялся в этом городке. Ну а мы проскочили бы дальше по трассе. Увидев цель, Карлсон как будто еще ускорился. Седой, кстати, нас тоже увидел, так как тоже втопил педаль газа в пол проехал вперед и свернул по улочке между двух домов. Не, не потерять бы его, теперь по этим улочкам. Вернее, тачку-то мы найдем, а вот где Седой ее бросит и сам заныкается, неизвестно. И найдем ли мы его? Это ж надо каждый дом будет проверять, а тут их немало. Карлсон в тот же поворот к родку въехал дрифтом на огромной скорости помчал по следу Седого. Не, хрен этот Седой успеет смотаться, ща гоним. Карлсон на большой дороге нырнул на ту же улочку между домов, и в пятнадцати метрах впереди мы увидели припаркованный джип Седова, а его самого — на середине дороги с РПГ в руках. Вот урод! Он с поля боя, когда убегал, еще эту бандуру прихватил. Я даже удивиться толком не успел, как Седой нажал на спусковой крючок гранатомета, и прямо нам в лоб полетел снаряд. Карлсон вдарил по тормозам и вильнул влево. вскрикнувшую розу прямо с креслом переместила на задний ряд и задвинула позади меня. Правая часть крыши, раскидывая осколки стекла, как будто под вакуумным давлением спустилась вниз, прижав меня к левой двери. В этот момент реактивная граната просвистела в том месте, где совсем недавно сидела роза. Сейчас же там не только розы, но и даже никакого элемента машины не было. Карлсон просто вжал в себя всю верхнюю, правую часть драндулета. Хоть мы и увернулись, и граната пролетела мимо, но такой маневр на такой скорости без последствий не остался вернуться от впереди столба Карлсон уже не смог. Нас подкинуло на бордюре, и, пролетев метр, левый передок машины влетел в бетонный столб. Я прям как в замедленной съемке увидел, как сминается капот, как бетон добрался до двигателя, и тот оторвался от рамы. Вдруг мое кресло с рулем подалось назад и замерло, лишь переместившись на метр к багажнику. В лицо мне тут же выстрелила подушка безопасности и в глазах почернело Сознание включилось почти сразу же, подушка еще сдуться не успела. Я огляделся по сторонам. Вокруг какой-то металлический месиво, но я находился как в спасательной капсуле. Передо мной свободное место с рулем и подушкой безопасности. Меня даже по ногам не ушибло. Карлсон спас наши жизни. Ну, если я еще мог врубить кедок, то Роза бы точно погибла. Кстати, а с чего я взял, что с ней тоже все в порядке? Повернул, насколько смог, голову назад и спросил Розу. Ты как? Нормально. Даже не дотронулась ни до чего. Откуда-то только подушка в лицо прилетела. Металл справа от меня начал медленно разгибаться. М. Похоже, Карлсону досталось и серьезно. С такой скоростью он меня только через полчаса выпустит из своего металлического кокона. Отстегнув ремень безопасности, потер плечо. Оно не слабо так болело, и, наклонившись максимально вперед, заглянул за руль. Седой закинул гранатомет в машину и, прыгнув на водительское место, стартанул с места с пробуксовкой. На уж нет, не выйдешь. Глянул, сколько у меня сейчас отков действия. Должно хватить. Активировав кидок с полетом, я сорвался прямо сквозь машину вслед за Седым. Пролетев сквозь джип Седова, я тормознул на дороге в аккурат его пути. Сразу же достал из инвентаря артефакт, чтобы Седой не смог отвернуть, и, отключив полет, активировал портал в преисподнюю. Джип не взлетел вверх, но колеса потеряли сцепление со снежной дорогой, так что он по инерции продолжил низенький полет вперед. Седой попытался крутануть рулем, потом вдавил на тормоз, но ничего не помогло. Его тачка влетела передком в портал. Перед глазами развернулось странное явление. Портал как будто стал разрывать машину Седова, не пуская ее внутрь. Капот разрезал на части, расправив две почти ровные части в стороны. И не только капот, движок тоже разломился пополам и полетел по диагонали назад. Впервые вижу, как действует портал не на игрока, а на механическую вещь. Похуже, чем бетонный столб на Карлсона недавно. А ведь скорость нашей аварии и этой несравнимы. Мы влетели в столб со скоростью сто с плюсом километров в час. Джип же пока и шестидесяти не набрал. Миг, и одна из частей двигателя влетела в лицо Седова, снося напрочь ему голову, а его ноги заживало вздыбившимся днищем. Еще миг, и труп моего врага исчезает в телепорте. А потерявший нерцый джип замер на месте. Я и портал передо мной оказались в середине, раскуроченной в стороны машины. Зад тачки цел, а вот вперед раскрыт цветком. Я тут же отрубил кидок и приземлился на дорогу. Джип с каким-то жалобным скрежетом рухнул вниз и, откатившись назад на десяток сантиметров, замер. Фух, оказывается, я мог бы и без кидка стоять за порталом. Он все равно не пропустил сквозь себя ни кусочка тачки. ну кто ж знал, как оно работает? Я думал, что тачка пролетит портал насквозь, не заметив его. А вот Седова, когда он наткнулся бы на портал, выдернула бы прямо из кресла. Но ничего, так даже надежнее вышло. Седова сначала убила, и уже его тело отправила в портал. Так, чтобы наверняка так сказать. Но даже если у него были еще зелья воскрешения, и он воскреснет, то воскреснет он уже в преисподней. А уж странник должен сделать свою работу. Глянул, сколько у меня очков действий осталось. Ровно два. Не, проверять, не возродиться ли Седой снова не буду. Крен его знает, что там у Седова еще из козырей оказаться может. Проще дать все сделать страннику. А мы вернемся в поселок и накидаем в портал кучу трупов. А через пару деньков я загляну к страннику и спрошу, что там. Да как с моим первым подарочком? Решено, так и сделаю. Посмотрел назад на Карлсона. Карлсончик, дорогой, вот это тебя скрутило. Но даже в таком состоянии от тебя одна польза. Твоя одна горящая фара осталась единственным источником света в округе. Не зная, что это машина, и не догадался бы. Больше на какую-то металлическую сардельку похоже. Молоток сделал так, что на нас с Розой после столкновения ни царапинки не осталось. Надо пойти как-нибудь ему помочь, да и Розу вытащить, а то он как-то совсем медленно распрямляется.